Глава 18 Окончательно запутавшись, соловей вышел из хрущевки. Голова кружилась, спертый воздух, наполненный благовониями травами и запахом валерьянки, был просто невыносим. Он сел на скамейку около подъезда. Ему было необходимо перевести дух и отдышаться. Сказала ведьма правду или просто запудрила ему мозги? В чем была ее выгода? Почему она не взяла ни копейки за помощь? На эти вопросы не было ответа. Соловей запрокинул голову, он никак не мог отдышаться. О том, что простого пути к бессмертию не будет, было ясно с самого начала. Соловей прекрасно понимал, что за него придется дорого заплатить. Он пытался припомнить все детали, которые озвучила старая корга. Из его груди вырвался глухой стон. «Простите, вам плохо?» Соловей поднял взгляд. Напротив стояла женщина с маленькой девочкой. Обе смотрели на него. Нет, все хорошо. Спасибо. Он встал со скамейки и пошел к машине. Ноги не слушали, словно пьяные. Соловей устроился на переднем сиденье, откинул спинку и прикрыл глаза. Ему не нужно было принимать решение прямо сейчас, до декабря еще есть время все взвесить. Даже не так. Он может просто все заранее подготовить и решение принять по факту в декабре. Эта мысль его немного успокоила. А пока следует придумать способ достать кровь Кощея. Сам он, конечно, без вопросов ее не отдаст. Придется пойти на сделку с совестью. Соловей быстро придумал план. Подстроить как-нибудь вечером аварию, и пока бессмертный восстанавливается от травм, взять у него кровь. Был еще вариант просто напасть на него в маске, но Соловей не хотел рисковать. Ему нужно было явное преимущество. К тому же он не был до конца уверен, что Кощей не владеет еще какими-нибудь сверхъестественными способностями. Соловей возобновил слежку за домом бессмертных. Как назло, там было многолюдно. Понаехали родственники Ксении, еще и собака появилась, чувствовавшая чужака. Но Соловей умел ждать, заодно изучая привычки Кощея. Впрочем, он был до нельзя предсказуем. Выбирая время для инцидента, Соловей руководствовался тем, чтобы свести риски к минимуму. Это значило, что вокруг не должно было быть свидетелей. И камер. Так вариант вывести из строя тормоза, пока Кощей на работе, отпал. Авария в час пик привлекла бы к себе слишком много внимания. Оставалось раннее утро. Если соловей перережет шланги с тормозной жидкостью, ее остатков вполне хватит, чтобы он выехал за пределы ЖК на безлюдную дорогу. Картинка четко сложилась в его голове. Нужно было только дождаться подходящего момента. Первым показателем к действию стал отъезд родственников. Дом опустел. Напрягала только собака. Это был ненужный риск, и соловей попытался от нее избавиться. Но подкинутая на участок отрава не помогла. Ксения вовремя заметила, что щенок пытается что-то съесть и отогнала его. Естественно, они подумали на соседей, И с тех пор неотрывно следили за маленькой шавкой, не выпуская ее во двор без присмотра. В итоге Соловей решил не дожидаться, пока их питомец вырастет в полноценную сторожевую собаку, и приступил к действиям. Накинув на голову капюшон, он перелез через забор. Еще несколько лет назад Соловей выполнял подобные финты с легкостью, но возраст дал о себе знать. Соловей неловко приземлился, затих. Кажется, остался незамеченным. Машина Кащея стояла под навесом. Подойдя к ней, он подлез под порог. Нащупать в темноте тормозные шланги было не так уж и просто, но светить фонариком Соловей не рискнул. Послышался скрежет когтей и звонкий лай. «Чёртова собака!» Соловей неловко потянулся. Нужно было перерезать еще один шланг. На втором этаже зажегся свет. Соловей неловко вылез из-под машины. «Мы же перед сном гуляли!» послышался голос Алексея. «Снова в туалет? Пеленка для кого?» Пёс ещё сильнее заскрёбся в дверь, истошно гавкая. Алексей одел на него ошейник с лейкой и вышел на улицу. Барбарик со всех сил тянул за дом, и Алексей едва его удерживал. «Да что с тобой? Снова соседи?» продолжал разговаривать с собакой Алексей. К тому моменту, когда они обошли дом вокруг, соловей уже был в своей машине. Сердце билось, как бешеное. Правое плечо саднило. Он так быстро перелетел через ограду, что вполне мог его потянуть. Свет на крыльце погас. Бессмертный ушел с собакой домой. Дело было сделано. Не мешало бы пару часов поспать. Утром ему нужна была свежая голова. Но из-за волнения Соловей так и не сомкнул глаз. В семь утра Кощей вышел из дома и закинул на заднее сиденье портфель. Следом выбежал Барбарик. Он настороженно смотрел на ворота, крутя своими лопоухими ушами. «Барбарик, а ну, живо домой!» — позвала Ксения, и он нехотя послушался. Закрыв за дверью пса, она подошла к Алексею. «Мы должны поговорить с соседями», — сказала она. «Это уже ни в какие ворота не лезет. Если их что-то не устраивает, они могли бы для начала попытаться с нами уладить проблему». «Ксюша, это пустая трата времени». Мы даже не знаем, кто именно это сделал. Тогда давай поставим камеры по периметру, чтобы они сто раз подумали, прежде чем травить нашу собаку. Она продолжала что-то говорить, но Соловей уже не слышал. К его ужасу, женщина села на пассажирское сиденье спереди и пристегнулась. Это было невозможно. Соловей же все предусмотрел. Ее прием у врача должен был быть только завтра, и обычно она ездила на своей машине. Ворота открылись, и они выехали на подъездную дорожку. Часть его рвалась переградить им путь и остановить машину. Слишком много неизвестных. Слишком рано все пошло не по плану. Он должен был их остановить. Должен. Вместо этого Соловей смотрел, как машина скрывается за поворотом. Они бессмертны. Им ничего не грозит. Слух произнес он, пытаясь себя в этом убедить. Преодолев оцепенение, соловей заставил себя завести машину и отправился следом. На прямой двухполосной дороге через небольшой лес машины всегда увеличивали скорость. Под подсчетом соловья у него уже должна была закончиться тормозная жидкость. Машина резко вильнула, объезжая ямку. Скорее всего, сейчас Кощей начинает понимать, что с ней не все в порядке. Выбора для торможения на подобном участке не было, и машина съехала на обочину. Смена грунта немного сбавила скорость. Но очень скоро Кощей потерял управление. Основной удар должен был прийтись на правый борт, но резко вывернув роль, он сместил центр удара на свою сторону. Соловей сам поступил бы так же, будь в машине его жена. Первой на улице показалась Ксения. Она была цела, но вот Кощей. «Лёша!» От её крика в груди всё похолодело. Последнее, что мог разглядеть Соловей, это то, как Ксения пытается открыть заблокированную дверь машины. Соловей проехал дальше. Нужно было остановиться и помочь, но его хватило только на звонок в скорую. На душе выпал мерзкий осадок. Он чувствовал себя хуже, чем грязь из выгребной ямы. Все должно было пройти не так. Мимо пронеслась скорая. Развернувшись, он поехал следом. Соловей должен был убедиться, что все в порядке. Алексея вытащили из машины и погрузили на носилках в скорую. Бледная, испуганная Ксения запрыгнула следом. Все происходило очень быстро, и Соловей решил проводить их до больницы. Он едва не потерял скорую, она гнала во весь опор. Не похоже, что Алексей отделался легкими травмами. Глафира же клялась и божилась, что кощей убьет только сломанная игла. Соловья не покидало чувство, что он допустил страшную ошибку, поверив ведьме. На территорию больницы проезд частного транспорта был запрещен и ему пришлось потратить время на парковку. Выждав минут сорок, он немного успокоился. Скорее всего, сейчас должно было выясниться, что с кощеем все в порядке. Соловей подошел к справочной. «Здравствуйте. Моего брата недавно привезли на скорой. Не могу дозвониться до его жены. Как у него дела?» «Фамилия?» — неприветливо спросила женщина в окошке. «Бессмертный. Алексей Юрьевич». «На операции пока ничего не известно». Мужчина отпрянул от стойки. «Он же бессмертен. Какая операция?» Соловей вышел из больницы. Боже, что же он натворил. Сам же видел раны на руках Алексея, но все равно поверил в бредни полоумной ведьмы. А Ксения? Вдруг он и ей навредил. Впервые за 20 лет ему захотелось закурить. Соловей считал себя выше зависимостей и после армии бросил эту вредную привычку, казалось, уже навсегда. Он старался придерживаться своих принципов. Да, соловей частенько приступал закон, но никогда не опускался до убийства. Перерезая тормоза, он был уверен, что все просчитал. Все, кроме того, что бессмертный, оказался вовсе не бессмертным.